Глава 19. Луиза встала, отнесла Библию на столик возле кровати, потом подошла к Рейчо и положила руку ей на плечо. Дорогая, вы думаете, это я вас толкнула? Мягко, как говорят с детьми, спросила она. Рейчо взглянула ей в лицо и снова опустила голову. Нет Луи, ты любишь меня? Она помолчала и добавила: Но кто-то же меня столкнул. Сейчас, мне кажется, вам лучше лечь спать, сказала мисс Сильвер. Поговорим об этом утром. Рэйчел устала поднялась. Да. Сегодня я уже не в состоянии ни думать, ни говорить, и с тобой Луи не могу говорить. Иди к себе. Мисс Рэйчел, не сегодня. Не могу больше. Пожалуйста, уходи. Рэйчел была уже в дверях, когда мисс Сильвер её кликнула. Я не задержу вас надолго, мистер Хирр, но не поменяетесь ли вы на сегодня со мной комнатой? Рэйчел слабо улыбнулась. Нет, я не буду этого делать. Тогда заприте двери. Да, я так и собиралась. Ваш пёсик спит у вас в комнате? Если кто-то войдёт, он залайт? Думаю, да. Во всяком случае, он зарычал, когда однажды ночью ко мне в спальню заглянула Элла Компертон. Зачем? Хотела спросить, нет ли у меня аспирина. А он у вас был? Нет. Я такие лекарства не принимаю. Она должна была это знать. И когда это было? недели две назад. Так что Нози, думаю, оправдывает свое имя. В переводе означает шумный. Рэйчел вернулась к себе. В спальне было тихо. Когда она вошла, Нози открыл один глаз и тут же уснул снова. Одеяло он сбросил, одно ухо было вывернуто. Рэйчел поправила его и почувствовала, как он шевельнулся у нее под рукой. Как просто быть собакой, подумала она. Любишь кого-то, и тебе отвечает любовью. Рэйчел сняла халат, потушила свет и легла. Ее преследовали сны. В одном из них она была ристанкой и брела по бескрайнему снежному полю. Руки и ноги её сковывали тяжелые золотые цепи. Она шла совершенно одна и вдруг увидела мчащегося на санях Гейла Брендона. Он подхватил ее и посадил рядом с собой. У него были теплые, сильные руки. Потом она убегала от кого-то невидимого, вознеслась прямо на млечный путь. Звёзды слепили ей глаза. Потом они превратились в машины зажжёнными фарами, а млечный путь в бетонную дорогу. Прямо в ухо ей затрубил рог, и она снова побежала услышала голос Гейла, ты теперь в безопасности. Но увидеть его не могла, потому что все огни потухли. Мисс Силвер сказала: "Искренняя вера более необычна, чем нормандское нашествие". Луиза надрывно плакала, звук её рыданий превратился в шум волн. Рэйчел снова висела на скале, но было уже светло. Если бы она могла поднять голову, она бы увидела того, кто ее столкнул, но сделать этого она не могла. Она должна была смотреть на скалы, которые ждали ее внизу. Она услышала голос Гейла, окликнувшего ее по имени, и проснулась. Было еще темно. Огонь в камине погас, света в комнате не было. Рэйчел показалось, что она услышала какой-то шум, будто кто-то стоял за дверью, прислушиваясь. Скрипнула корзина Нойзи. Он зашевелился, встал и пошел, постукивая когтями по полу. Потом зарычал тихонько изнутри. Рэйчел позвала его. Он радостно подбежал, прыгнул на кровать и заполз под одеяло. Она не стала его прогонять и вскоре уснула. Утром Луиза принесла ей чай с таким трагическим выражением лица, что у Рэйчел дрогнуло сердце. Но тут же зазвонил телефон, стоявший на ночном столике. Рэйчел подняла трубку и услышала голос Гейла. Он поздоровался и спросил, как она себя чувствует. «Все болит. Но вы встанете с беспокойством спросил он. Не сейчас, попозже. Я хотел бы навестить вас, если можно. Конечно. Я хочу поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Незачем». Но я хочу. Нет необходимости. Так я заеду часов в 11, не рано? Нет, лучше в половине 12, сказал Брендон и положил трубку. В дверь тихонько постучали. Вошла Каролина Понцебай. На ней был зеленый халат. Выглядела она бледной, но, возможно, виной тому был цвет халата. Она подошла и облокотилась на спинку кровати в ногах. Нойзи высунул из-под одеяла морду и приветливо засопел. "Убалавник", сказала Каролина и потрепала его за ухо. "А как ты, дорогая? Я плохо спала, беспокоилась о тебе. В чем дело?" подумала Рэйчел. У нее такой вид, будто она увидела привидение. "Это ты ночью подходила к моей двери?" Каролина покраснела. "Да, я. Почти под утро. ты слушала. Я не хотела тебя будить, просто мне не спалось". Рэйчел протянула к ней руку. "Иди сюда, расскажи, почему тебе не спалось?" Но Каролина не сдвинулась с места. "Мне было страшно за тебя из за твоего падения. Страшно ложиться спать. Знаешь, как это бывает, когда чувствуешь, что приснится кошмарный сон?" Она попыталась улыбнуться. "Вот я и пыталась избежать его. Ну, а ты-то как?" Прекрасно. Каролина открыла рот, собирая что-то сказать, но передумала и выбежала из комнаты. Глаза ее были полны слёз.